Глава 14. Грозы в горах. Тьерс квемадас. Тьерс деспобладес. Эсус Мария. Постоялый двор, лавочники, ресторанчик, скрипач, священник, лас анимас. Процессия, Казанда Лас Альмас. На Глентена находит. Продавец собак. Ловкость рук судьи. лак стрелка «Исход», «Караван», «Кровь и ртуть», «На броде», «Спасенный Джексон», «Джунгли», «Собиратель трав», «Судья» коллекционирует образцы, «Точка зрения на его деятельность как ученого», урыс «Толпа», «Лос «Вечер с танцами», «Собаки-изгои», «Глентон» и «Судья». К северу, куда ни глянь, из грозовых туч тянулись щупальцы дождя, похожие на полоски, упавшие в широкий стакан ламповой сажи. И ночью было слышно, как в прерии на многие мили вокруг барабанит дождь. Они забирались на скалистый перевал, и молния выхватывала далекие дрожащие горы. Молния звенела вокруг в камнях, и пучки синего огня... Цеплялись к лошадям точно светящиеся твари, которых невозможно стряхнуть. Тусклые дуги появлялись на металлических частях упряжи. Свет переливался синевой на стволах винтовок. В этом ослепительно-голубом сиянии вскакивали и замирали обезумевшие зайцы. А высоко среди громыхавших утесов, нахохлю в перья и косясь желтым глазом на раскаты грома внизу, Восседали соколы-хохотуны. Четыре дня ехали под дождем, ехали под дождем и градом, и снова под дождем. В сером грозовом свете пересекли залитую равнину, где в воде среди облаков и гор отражались нагастые фигуры лошадей, а сутулившиеся всадники со вполне оправданным скепсисом почитали за мираж блистающие города на далеком берегу моря, по которым они чудесным образом ступали. Они забирались в горы по вздымающимся волнами холмистым луговинам, где из-под копыт вылетали маленькие птички, их щебет разносился по ветру, где, хлопая крыльями, как крутящаяся на веревочке детская игрушка, с груды костей тяжело взлетал стервятник, и где залитые водой участки на равнине превращались под длинными красными отсветами заката в луже первобытной крови. Они миновали высокогорный луг с его ковром диких цветов, целыми акрами золотистого крестовника, цини, темно-пурпурной гречавки, вьющегося, как дикий виноград, синего вьюнка, обширное равнинное пространство, где все многообразие мелких цветов простиралось пестрой тканью все дальше, Кирявшимся в голубой дымке И смыкавшимся вдалеке краям земли. Несокрушимые горные цепи, Что вставали ниоткуда, Словно хребты морских тварей В деонском рассвете. Снова пошел дождь, И они, сутулившись под накидками, Грубо скроенными из жирных полуобработанных шкур, Закутанные в эти первобытные одежды, От серости проливного дождя Походили на служителей неведомой секты, Посланных обращать в свою веру Самых свирепых зверей этой земли. Впереди все было обложено тучами и темно. Они ехали в нескончаемых сумерках, Солнце закатилось, луна не взошла, Горы на западе снова и снова Подрагивали в грохочущих рамках молний, пока в конце концов не догорели, оставив лишь непроглядный мрак ночи, в котором все так же шелестел дождь. Пробираясь у подножия гор среди сосен и голых скал, они забирались все выше, оставляя позади можжевельник, ели, иногда попадавшиеся большие алоэ и высившиеся стебли юки, бледные и молчаливые цветы которой казались неземными, среди ее вечно зеленых соседей. Ночью ехали вдоль горного потока в диком ущелье, задыхавшимся среди мшистых утесов. Проезжали по темным гротам, где капала и разлеталось мелкими брызгами, отдававшей железом вода. Перед ними представали серебряные нити водопадов, разделявшихся на поверхности крутых далеких холмов, которые сами по себе казались знамениями и чудесами небесными. Настолько темна была земля, которая их породила. Миновали гарь с почерневшими деревьями. Проехали через участок асимметрично расколотых надвое огромных валунов с гладкими поверхностями. Проехали по склонам этой насыщенной железом земли, где когда-то прошел огненный вал, оставивший после себя почерневшие кости деревьев. Этих жертв гроз, что бушуют в горах. На следующий день стали попадаться астролисты дуб. Начались лиственные леса, так похожие на те, что они оставили в юности. В карманах на северных склонах среди листьев жались друг к другу куски драда напоминающие тектиты, а ночи стали прохладными. Они забирались по высокогорию все дальше в горы, Туда, где обитали в своих берлогах грозы, где все сверкало и грохотало, где по вершинам пробегали язычки белого пламени, от земли пахло чем-то горелым, как от использованного кремня. По ночам волки, словно друзья рода человеческого, обращали к ним призывный вой из темных лесов мира, лежащего у их ног и пёс Глентона, паскуливая, жался к безостановочно двигавшимся ногам лошадей. Через девять дней после выезда из Чивауа они миновали проход в горах и начали спуск по тропе, протоптанной на сплошном каменном утёсе тысячи футов над облаками. Сверху серого уступа за ними наблюдала огромная похожие на мамонта каменная глыба спускались осторожно по одному проехали через вырубленный в скалах туннель и на другой стороне открылся вид на крыше городка лежавшего далеко внизу в ущелье они преодолевали крутые повороты каменистого спуска переходили в брод горные речки где молоть форели вставала на бледные плавники разглядывая насы пьющих лошадей. Из ущелья поднималась пелена тумана с металлическим запахом и привкусом. Она проплывала над ними и двигалась дальше, через лес. Понукая лошадей, перешли вброд речку, выбрались на протоптанную колею и в три часа пополудни под мелким моросящим дождем въехали в старинный, сложенный из камня городок Эсус-Мария. Сокой копытами, помытым дождем-булыжником, облепленным листьями, отряд пересек каменный мост и двигался вдоль по улице мимо домов с длинными галереями. С карнизов еще скатывались капли дождя, а по всему городку бежали потоки воды с гор. над полированных камнях в реке были устроены небольшие приспособления для обогащения руды, а в холмах понад городом. Повсюду виднелись входы в штольни, подмости, шрамы штреков и отвалы. Оборванные всадники, о чьем пришествии известили воем несколько мокрых собак, свернувшихся в дверных проходах, повернули на узкую улочку и остановились насквозь промокшие у двери постоялого двора. Глентон забарабанил в дверь, она открылась, и из нее выглянул подросток. Появилась женщина, посмотрела на них и скрылась за дверью. В конце концов вышел мужчина и открыл ворота. Немного навеселее он придерживал ворота, пока всадники один за другим въезжали на маленький залитый водой двор, а потом закрыл за ними. на утро дождь перестал, и они появились на улицах, вонючие, в лохмотьях, с украшениями из человеческих органов, как каннибалы, с огромными пистолетами за поясами и мерзкими шкурами, с глубоко въевшимися пятнами крови, сажи и пороховой копоти на плечах. Выглянуло солнце. На них уставились стоявшие на коленях старухи с ведрами и тряпками, которые мыли камни перед входом в лавки, а лавочники, выставлявшие товар, Настороженно кивали, приветствуя необычных клиентов. Они стояли, хлопая глазами перед дверьми, за которыми в маленьких клетках из ракитовых прутьев сидели зяблики и беспокойно кричали, стоявшие на одной ноге наглые зеленые попугаи. Там были рис рассушенных фруктов и перца, грозди ловяной посуды, покачивавшиеся, как музыкальные подвески, и бурдюки с пульки, которые свисали с балок, как раздувшиеся свиньи на живодерне. Кого-то послали за стаканами. Появился скрипач. Он пристроился, сгорбившись на каменном порожке, и запиликал какой-то мавританский народный мотивчик. А все, проходившие мимо по своим утренним делам, не могли оторвать глаз от этих бледнолицых, тошнотворных гигантов. К полудню они обнаружили кабачок, который принадлежал человеку по имени Фрэнк кэрл Дешевый ресторанчик, устроенный в бывшей конюшне, где двери были распахнуты настежь на улицу, потому что другого освещения не было. Скрипач, который, казалось, был исполнен великой печали, последовал за ними и занял позицию сразу за порогом, откуда ему было видно, как чужеземцы пьют, и с треском выкладывают на стол золотые дублоны. В дверях грелся на солнце какой-то старик. Он наклонялся со слуховой трубкой из козьего рога, прислушиваясь к нарастающему в кабачке гулу, и все время согласно кивал, хотя на понятном ему языке не было сказано ни слова. Давно следивший за музыкантом судья подозвал его, и бросил монету, которая со звоном покатилась по камням. Скрипач быстро рассмотрел ее на свет, будто она могла оказаться негодной. Сунул в складки одежды, пристроил под подбородком инструмент и заиграл мелодию, которая устарела у шутов Испании еще пару сотен лет назад. Судья вышел в залитый солнцем дверной проем и с такой необычной точностью исполнил на камнях несколько па, что они со скрипачом казались пришлыми менестрелями, случайно встретившимися в средневековом городишке. Сняв шляпу, судья отвесил поклон паре дам, которые перешли на другую сторону улицы, чтобы не приближаться к ресторанчику. И, выделываясь семенящими ножками немыслимые пируэты, налил пульки из своего стакана в слуховую трубку старика. Тот быстро заткнул трубку большим пальцем, прочистил ухо, осторожно держа трубку перед собой и стал пить. С наступлением темноты на улицах, напившихся до дурения, было полно. Они покачивались, сквернословили и устраивали безбожные развлечения, паляя с пистолетов по церковным колоколам и заставляя их звенеть, пока не вышел священник, неся перед собой распятие с Христом, и не начал вещевать их, произнося на распев что-то на латыни. Его побили тут же на улице, непристойно тыкая пистолетами. Он лежал на земле, сжимая распятие, американцы бросали ему золотые монеты. Поднявшись, он счел ниже своего достоинства подбирать золото, подождал, пока его соберут прибежавшие ребятишки, и велел отдать все ему. А варвары, улюлюкая, подняли за него тост. Зеваки разошлись, и узкая улочка опустела. Кое-кто из американцев забрел в холодные воду речки. Поплескавшись они, выкарабкались, мокрые с головы до ног, и стояли на улице в тусклом свете фонарей, темными, курящимися апокалиптическими фигурами. Ночь была холодная, от них шел пар, и они брели по мостовым городка, как сказочные чудища под вновь припустившим дождем. На следующий день в городке праздновали Ласа анимас день поминовения усопших. И на улицах появилась процессия. Лошадь везла телегу с грубой фигурой Христа на заляпанном старом катафалке. За ним плотная группа исследовали благочестивые миряне, а впереди шел священник, который звонил в маленький колокольчик. В замыкали одетые в черные босоногие монахи с черными траурными посохами в руках. Мимо покачиваясь, проплывал Христос, незамысловатая фигурка из соломы с головой и ногами, выструганными из дерева. На нем был венец из горного терна, на лбу нарисованы капли крови, а на рассохшихся деревянных щеках голубые слезы. Местные жители становились на колени и осеняли себя крестным знамением. Некоторые подходили к повозке, дотрагивались до одеяния фигуры и целовали кончики пальцев. Шествие скорбно двигалось по улице, а маленькие дети сидели в дверях, смокуя сласти в форме черепов и глазея на процессию и на дождь. Судья сидел в баре один. Он тоже смотрел на дождь крошечными глазками на огромном безволосом лице. Потом набил карманы конфетками-черепами, уселся у двери и стал предлагать их детям, проходившим по тротуару под навесом. Но они шарахались от него, как маленькие лошадки. Вечером местные жители группами стали спускаться с кладбища на склоне холма. А позже, когда стемнело, при свете свечей или светильников, вышли из домов и направились в церковь на молитву. Почти всем на пути попадались кучки обалдевших от выпивки американцев. Эти чумазые пришельцы дурашливо снимали шляпы, ухмылялись, спотыкались и делали непристойные предложения молодым девицам. С наступлением сумерек Кэрол закрыл было свое убогое заведение, но потом открыл вновь боясь, что ему выломают дверь. После наступления темноты появилась группа всадников, направлявшихся в Калифорнию. Все они чуть не падали от усталости, но через час снова отправились в путь. К полуночи, когда души мертвых якобы снова появляются среди живых, охотники за скальпами опять горланили на улицах и полили из пистолетов. Им все было нипочем. И дождь, и смерть. Бесчинства продолжались, то вспыхивая, то угасая, до самого рассвета. К полудню следующего дня на Глентона что-то нашлось перепоя. И он, обезумевший и растрепанный, вышел, пошатываясь во дворик, и открыл огонь из револьверов. Во второй половине дня он уже лежал, привязанный к койке, словно буйный и помешанный, А судья сидел рядом, прикладывая мокрые тряпки к воспаленному лбу, и тихо его увещевал. Снаружи на крутых холмах разносились громкие крики. Пропала маленькая девочка, и группы горожан отправились на поиски к шахтам. Через некоторое время Глентон заснул. Судья поднялся и вышел. День был серый, дождливый. С деревьев падали листья. Из дверного проема рядом с деревянным водостоком шагнул подросток в лохмотьях и потянул судью за рукав. За рубашку и мальчика были два щенка. Он вытащил одного за шкирку и предлагал купить. Взгляд судьи был устремлен в другую сторону, куда-то вдоль улицы. Когда он опустил глаза на мальчика, тот вытащил второго щенка. Они беспомощно висели у него в руках. «Кэрус Авендер. Купите щенков», — предложил он. «Кванто Сколько хочешь», — спросил судья. Мальчик посмотрел сначала на одного щенка, а потом на другого. Он словно хотел выбрать, который пришелся бы по вкусу, судье. «Наверное, где-то такие собаки существуют». Он протянул щенка, зажатого в левой руке. «Синкуэнто сентаус». Пятьдесят сентава. Щенок вертелся и отворачивался у него в кулаке, словно пятясь задом в нору. И хотя бледно-голубые глаза ничего не выражали, он боялся и холода, и дождя, и судьи. «Амбус!» Обоих проговорил судья и стал шарить в карманах, ища монеты. Продавец решил, что это такой прием при торговле. И снова стал рассматривать собак, чтобы поточнее определить, сколько они стоят. Но судья уже выудил откуда-то из перепачканной одежды золотую монетку, на которой можно было купить по такой цене целую уйму собак. Положив монету на ладонь, он протянул руку, а другой взял щенков, держа их в кулаке, как пару носков, и тряхнул монетой. «Андаля, держи!» Мальчик не сводил с монеты глаз. Судья сжал ладонь в кулак, потом разжал. Монета исчезла. Помахав пальцами в воздухе, он полез к мальчику за ухо, вытащил оттуда монету и вручил ему. Держа монету перед собой обеими руками, словно маленький священный сосуд, Мальчик поднял глаза на судью. Но тот уже шагал вперед, а щенки болтались у него в руке. Выйдя на каменный мост, он глянул вниз на вздувшиеся воды, поднял щенков и швырнул их вниз. Другим концом мост выходил на улочку вдоль реки. Там, на каменной стене, стоял Ван Дименец и мочился в воду. Увидев, что судья бросает щенков с моста, он вытащил пистолет и закричал. Щенки исчезли среди пены. Их несло одного и другого по широкой и зеленой полосе мчащегося потока через отшлифованные каменные плиты вниз к запруде. Ван Деменец поднял пистолет и прицелился. В прозрачных водах запруды Желто-зеленоватые, как плотва, окружились листочки ивы. Пистолет подпрыгнул у него в руке, и один из щенков подскочил в воде. Ван Дименец навел пистолет еще раз и снова выстрелил, и по воде стало расходиться розовое пятно. Прицелившись, он выстрелил в третий раз. Вода расцветилась вокруг другого щенка, и щенок ушел под воду. Судья шагал дальше через мост. Подбежавший мальчик глянул вниз, на воду, по-прежнему сжимая в руке монету. На противоположном берегу стоял Ван Дименец, в одной руке пиписька в другой револьвер. Дым от выстрелов относила вниз по течению, и в запруде уже ничего не было. Где-то к вечеру Глентон проснулся и умудрился освободиться от пута. Они узнали об этом, когда он срезал ножом мексиканский флаг перед самой казармой и привязал к хвосту мула. Потом взгромоздился на этого мула и погнал через площадь, волоча за собой в грязи священный Бандера. Сделав круг по улицам, он, яростно колотя животные по бокам, появился перед казармой снова. Не успел он вывернуть на площадь, как прозвучал выстрел, и мул свалился под ним замертво с мушкетной пулей в мозгу. Глентон откатился в сторону, вскочил на ноги и открыл бешеную стрельбу. Какая-то старуха беззвучно сползла на камни. Из заведения Френка Кэрролла, задыхаясь, прибежали судья Тобин и Док Ирвинг. Они встали на одно колено в тени какой-то стены и принялись палить по верхним окнам. Еще полдюжины американцев появились из-за угла на другой стороне площади. Двое упали под шквальным огнем. Узкие свинца с визгом отскакивали от булыжников и во влажном воздухе над улицами повис пороховой дым. Пробравшись вдоль стен к навесу за посада, где стояли лошади, Глентон и Джон Ганн начали их выводить. Во двор бегом ворвались еще трое из отряда и принялись вытаскивать из дома снаряжение и седлать лошадей. Стрельба на улице уже шла не переставая, двое американцев уже были мертвы, другие лежали, взывая о помощи. Когда 30 минут спустя отряд стал выезжать, С обеих сторон обрушились одиночные выстрелы из мушкетов, камни и бутылки. И они потеряли еще шестерых. Через час их догнали Кэрол и еще один американец по имени Сэнфорд, живший в городе. Бар горожане сожгли. Раненых американцев причастил священник, потом он отошел. И их прикончили выстрелами в голову. Еще засветлый отряд встретил на западном склоне горы с трудом поднимавшийся вверх караваны 122 мулов, груженных бутылями ртути для шахт. Было слышно, как далеко внизу на поворотах тропы щелкают кнуты и кричат арьерус. И было видно, что животные еле карабкаются, как козлы у самого края голой каменной стены. Не повезло. 26 дней пути от моря, и меньше двух часов хода до шахт. Мулы лезли по осыпям и хрипели. Их подгоняли погонщики в цветастых костюмах, от которых остались одни лохмоти. Когда первый погонщик поднял глаза и увидел наверху всадников, он привстал на стременах и оглянулся. Колонна мулов растянулась вниз по тропе на полмили или больше. Далеко внизу, Они сбивались в кучу и останавливались. И было видно, что на поворотах тропы караван разделился на части по 80 10 мулов, мордами туда и сюда. Хвосты животных были начисто, как кости, общипаны шедшими сзади собратьями. А в бутылях из гуттаперчем тяжело волновалась ртуть, словно каждый мул вез по паре неизвестных зверей которые шевелились в этих раздувшихся сумах и тяжело дышали. Снова повернувшись, погонщик бросил взгляд вверх по тропе. К нему уже подъезжал Глентон. Погонщик дружелюбно приветствовал американца. Глентон проехал мимо, не сказав ни слова. Он держался внутренней стороны каменистого проезда и опасно потеснил на подвижных сланцах мула погонщика погончик помрачнел и, обернувшись, что-то крикнул тем, что остались ниже на тропе. Мимо него уже протискивались остальные всадники. На черных, как у кочегаров, измазанных пороховой сажей лицах, выделялись прищуренные глаза. Сойдя смула, погонщик вытащил из-под тябенька ружье. Тут с ним поравнялся Дэвид Браун с пистолетом в руке. Перенеся пистолет через луку седла, он выстрелил погонщику прямо в грудь. Тот тяжело осел, а после еще одного выстрела Брауна скатился по камням вниз в пропасть. Никто из отряда даже не повернулся посмотреть, что случилось. Все уже в упор расстреливали погонщиков. Те падали и оставались лежать на земле или соскальзывали с уступа и исчезали. Ниже по тропе погонщики поворачивали лошадей и пытались спастись бегством. Огруженные мулы С побелевшими безумными глазами карабкались точно огромные крысы на сплошную каменную стену утеса. Всадники протискивались между ними и скалой, методично сталкивая животных с утеса. И те падали без единого звука, словно мученики, спокойно переворачиваясь в воздухе и разлетаясь внизу на камнях жуткими всплесками крови и серебра емкости разрывались артуть подрагивая взлетала в воздух огромными пластами дольками и маленькими трепещущими спутниками потом эти формы сливались внизу воедино и устремлялись по каменным руслам точно вырвавшиеся из неизвестности высшие достижения алхимика декокт из мрачных тайн сердца земли не дающийся никому Олень древних, ускользающий по горному склону. Сверкающие потоки ртути проворно пробирались вниз по высохшему ложу грозовых стоков, принимали форму углублений в камни и стремились быстрее перескочить с одного выступа на другой. Мерцающие и ловкие, как угри. погончики выскочили на изгиб тропы, где по склону уже почти можно было проехать, и с суматошными криками ринулись, падая, вниз через сосенки и невысокие заросли можжевельника, а всадники, направив вслед за ними отставших мулов, продолжили бешеную скачку вниз по каменной тропе, словно им самим грозило нечто ужасное. Под отставшие от отряда Кэрол и Сенфорд доехали до места, где исчезли последний арьерус, и, натянув по воде, Бросили взгляд назад. Тропа была пуста, если не считать трупов-караванщиков. С обрыва было сброшено с полсотни мулов, и на изгибе утеса виднелись разбросанные по камням фигуры разбившихся животных и сверкающие в вечернем свете озерца ртути. Лошади топали копытами и выгибали шеи. Отведя глаза от этой гибельной бездны, всадники переглянулись, говорить было не о чем, повернули лошадей и, дав им шпоры, поскакали вниз с горы. Остальных они нагнали в сумерках. Те уже спешились на другом берегу речки и малец с одним из деловаров отгоняли от воды взмыленных лошадей. Кэрол и Сенфорд подъехали к броду и стали приходить реку. Вода плескалась под самым брюхом лошадей, которые шли, переступая через камни и диким взглядом косясь вверх по течению, где стемнеющего леса, клокочущее озерцо, покрытое клочьями пены, с грохотом обрушился большой водопад. Когда они выбрались с брода, к ним вышел судья и ухватил лошадь корыла за челюсть. — Где Черномазый? — спросил он. Кэрол смотрел на судью. Их глаза были почти на одном уровне, хотя Кэрол сидел верхом. Не знаю. Судья глянул в сторону Глентона. Тот сплюнул. Сколько человек ты видел на площади? Когда мне было их пересчитывать? Насколько я понимаю, застрелили трех-четырех. Черномазова среди них не было? Не видел я его. Не было там никаких черномазов. Добавил подъехавший Сенфорд. Я видел, кого они положили. Все были белые, как ты и я. Отпустив лошадь Кэрролла, судья пошел за своей. От отряда отделились двое деловаров. Когда они выехали вверх по тропе, было уже почти темно. И отряд отошел в лес, выставив у брода конных часовых и не разводя огня. Всадники на тропе не появлялись. Ночь вначале была темной, но при первой смене караула у брода стало проясняться. Над каньоном поднялась луна, и глазам часовых предстал бредущий по другому берегу реки медведь. Он остановился, потянул носом воздух и повернул обратно. Перед рассветом вернулся судья с деловарами. С ними ехал негр. Он кутался в одеяло, и больше на нем ничего не было. Не было даже сапог. Он сидел на вьючном муле с общипанным хвостом из каравана и дрожал от холода. Из всех вещей у него остался лишь пистолет. И он держал его на груди под одеялом, потому что больше пристроить его было негде. Спускаясь по дороге к Западному морю, Они ехали через зеленые ущелья, густо заросшие виноградной лозой, где на них искоса посматривали и хрипло кричали длиннохвостые попугаи и ярко раскрашенные ара. Тропа шла вдоль реки, вода в ней была высокая и мутная, по дороге попадалось множество бродов, и приходилось постоянно пересекать эту реку туда и обратно. Соответственные каменные стены над их головами Свисали бледные водопады, которые разлетались в разные стороны с высоких гладких скал облаками водяного пара. За восемь дней они не встретили ни одного верхового. На девятой заметили внизу какого-то старика, который пытался убраться с тропы, загоняя двух ослов палкой в лес. Поравнявшись с этим местом, отряд остановился, И Глентон повернул в лес, где из-под ног его коня разлетались мокрые листья. Старик сидел в кустах, одинокий, как гном. Ослы подняли головы, попрядали ушами и продолжали щипать траву. Старик смотрел на него во все глаза. Поркая секунда. Почему прячешься? Спросил Глентон. Старик не ответил. Дедон, де Вене? откуда едешь? Старику, похоже, была противна сама мысль о диалоге. Он примостился на корточках среди листьев, сложив руки. Глентон наклонился и сплюнул. Потом мотнул подбородком в сторону ослов. Ведь я Что везешь? Ербас, пожал плечами старик лентон посмотрел на ослов, потом на старика. И повернул коня к тропе, чтобы вернуться к отряду. — Порка мебуска! Что вам от меня надо? — крикнул ему вслед старик. Отряд двинулся дальше. В долине им встречались орлы и другие птицы. Там водилось множество оленей, попадались дикие орхидеи и заросли бамбука. Река здесь стала уже довольно полноводной, она текла мимо огромных камней. Из-за высокого полога густых джунглей то и дело пробивались водопады. Судья взял за правило ехать впереди с одним из деловаров. У него была винтовка, из которой он стрелял по птицам маленькими твердыми семенами опунции. По вечерам он умело препарировал подстреленных птиц с красочным оперением. Натирал шкурки порохом, набивал жгутами сухой травы и упаковывал к себе в сумки. Он перекладывал между страницами записной книжки листья деревьев и растений, подкрадывался на цыпочках горным бабочкам с рубашкой в руках, что-то при этом нашептовое. Он и сам был прелюбопытным предметом для изучения. Когда он делал очередные записи в своем кондуите, повернув его к свету костра, Наблюдавшись за ним, Тодвайн спросил, с какой целью он все это делает. Перо судьи перестало скрипеть. Он поднял глаза на Тодвайна и принялся писать дальше. Тодвайн сплюнул в костер. Дописав, судья захлопнул записную книжку, положил ее рядом с собой, сомкнул ладони, провел ими у носа и рта, и положил на колени. Все сущее, начал он, все сущее в творении, о чем я не знаю, существует без моего на то согласия. Он оглядел темный лес, где они остановились на ночлег, и кивнул на собранные образцы. Может показаться, что эти безвестные создания мало что или вообще ничего собой. Не представляют в этом мире. Однако самые малые кроха может пожрать нас. Любое крохотное существо, он под тем камнем, о котором человек ничего не знает. Только природа может сделать человека рабом. И только когда существование этих тварей всегда одной будет выявлено, и они предстанут перед человеком, Во всей неприкрытости он станет настоящим Сюзереном земли. Что такое Сюзерен? Владелец. Владелец или господин. Почему тогда не сказать владелец? Потому что он особый владелец. Сюзерен правит даже там, где есть другие правители. Своей властью... Он может отменить решение любых правителей. Тодд Вайн сплюнул. Судья положил ладони на землю, потом взглянул на выпрошавшего. «Это мое требование», — заявил он. «И все же повсюду есть уголки, где жизнь течет сама по себе. Хм. Сама по себе. А чтобы она была моей...» «Все на земле должно происходить, только с моего произволения». То Удвайн сидел перед огнем, положив один сапог на другой. «Ни одному человеку не дано познать все на этой земле», — проговорил он. Судья склонил на бок огромную голову. «Человек, считающий, что тайны мира сокрыты навсегда», Живет в неведении и страхе. Предрассудки губят его. Все, содеянное им в жизни, будет стерто каплями дождя. Но тот, кто ставит задачу выбрать из всего этого хитросплетения нить порядка, одним лишь этим решением примет на себя управление миром и приняв его, сможет узнать, как диктовать условия. Собственной судьбе. Непонятно, при чем здесь тогда ловля птиц. Свобода птиц оскорбляет меня. Они все будут у меня в зоопарках. Не слабый зоопарк будет. Ну да, улыбнулся судья. И тем не менее, ночью мимо прошел караван. Головы лошадей и Мулов. Были закутаны в пончо, их тихо вели в темноте, а всадники прикладывали пальцы к губам, призывая друг друга к осторожности. С высокого валуна, откуда просматривалась вся тропа, за ними наблюдал судья. Утром отряд отправился дальше. Перейдя в брод мутную речку Яки, они двигались через посадки высоких выше верхового подсолнухов, чьи безжизненные плоские лица были обращены на запад. Местность становилась все открытие. На склонах холмов встречались кукурузные поля и расчищенные участки, где стояли шалаши, росли апельсины и тамаринды. И ни единой человеческой души. 2 декабря 1849 года они въехали в город Урес, столицу штата Сонора. Они не проехали и половины города, как за ними уже образовалась небывалая по разномасности и омерзительности свита из всякого сброда. Нищие и их смотрящие, шлюхи и их сводники, продавцы и грязные ребятишки, целые депутации слепых коллег и попрошаек, громко конючивших по ордез, были и такие, что передвигались на спинах насильщиков, подгоняя их. Множество людей различного возраста и состояния, и просто любопытствующих. Мимо проплывали балконы, где восседали развалять женщины с репутацией домоседок. Их лица, кричащие яркие, как обезьянь и зад, были размалеваны индигой альмагры. Они пялились на отряд из-за с каким-то пылким жеманством, как трансвеститы в сумасшедшем доме. Во главе небольшой колонны ехали, беседуя между собой судья и Глентон. Лошади нервно переходили в легкий галоп, а когда всадники ударяли шпорами по рукам, которые иногда вцеплялись в сбрую лошадей, руки молча отдергивались. На ночлег отряд разместился в дешевой гостиничке на краю города. Ее владелец, немец, предоставил ее в их полное распоряжение и исчез. Непонятно было, кто станет их обслуживать и кому платить. Глентон прошелся по пыльным комнатам с высокими, сплетенными из ракиты потолками и, наконец, встретил одну старую криаду. Она сидела, съежившись в помещении, которое, должно быть, считалось кухней, хотя из кухонных принадлежностей там были только жаровни и несколько глиняных горшков. Он велел ей согреть воду для мытья, пихнул горсть серебряных монет и поручил приготовить какой-нибудь еды. Она, замерев, глядела на деньги, пока он не шуганул ее, и как во сне пошла по коридору, держа монеты в пригоршнях, словно птицу. Поднявшись по лестнице, она исчезла из виду, что то громко крикнула, и вскоре вокруг хлопотало множество женщин. Вернувшись в холл, Глентон обнаружил там пять лошадей. Он отогнал их шляпой, подошел к двери и выглянул наружу, где стояла молчаливая толпа зевак. — Мозес де Квадра, — «Конюхи!» — громко произнес он. — Венга! — Пронто! — Давайте сюда, быстро! Протолкавшись вперед, к двери приблизились двое ребят. Вслед за ними подошли еще несколько. Глентон жестом подозвал самого рослого, положил ему руку на голову, развернул парня кругом и посмотрел на остальных. Эсте Хомбрезель объявил он. Этот человек главный. Главный стоял с важным видом, постреливая вокруг глазами. Глентон повернул его к себе и оглядел. Денкарго то. Антиендес. Кабалус, Силос. Тода, да «Поручаю тебе все». «Понятно?» «Лошадей, седла, все». «Си, антиэнде». «Да, понятно». бэна Андале. «Айкабалю сэн «Хорошо». «Действуй». Лошади зашли в дом. Главный обернулся к толпе. Выкрикнул имена полудюжины приятелей. И когда те подошли повел в дом. Когда Глентон вошел в холл, они уже вели лошадей, некоторые были известны тем, что убивали людей, выговаривая им к двери, и самый маленький пацан еле доставал добрюха лошади, за которой взялся ухаживать. Глентон прошел в ту часть дома, что выходила во двор. Он искал бывшего священника, которого обычно посылал за шлюхами и выпивкой, но того нигде не было. Размыслив, кого выбрать, чтобы можно было надеяться на возвращение гонца, он остановился на доке Ирвинги и Шелби, вручил им пригоршни монет и вернулся на кухню. Когда стемнело, во дворе за гостиницей уже жарились на вертелах полдюжины козлят, и их почерневшие тушки поблескивали в дымном свете. Судья прогуливался вокруг в своем холщовом костюме, мановением сигара раздавая указания поварам. А за ним, держась в трех шагах позади, двигался струнный оркестр из шести музыкантов, все люди пожилые и серьезные, которые все время что-то наигрывали и следили за каждым его движением. На треножнике в центре двора висел бурдюк с пульки. Кирвинг уже привел целую толпу шлюх, 20-30 дамочек самого разного возраста и габаритов. У дверей расположился обоз фургонов и повозок, за которыми присматривали импровизированные маркетанты, наперебой предлагавшие свои товары. Вокруг волновалось море городских жителей. Десятки, приведенных на продажу полуобъезженных лошадей, вставали на дыбы и тихо ржали. Тут же были жалкого вида коровы, овцы, свиньи и их владельцы. И вот уже почти весь город, где Глентон с судьей надеялись остаться в тени, стоял у их дверей и начиналось что-то вроде карнавала неизбежно связанного с праздничным настроением и растущими безобразиями. Именно этим отличались в здешних краях людские сборища. Во дворе развели огромный костер, и с улицы казалось, что вся задняя часть гостиницы охвачена огнем, а тем временем постоянно прибывали новые торговцы с товарами, новые зеваки и группы угрюмых индейцев яки, на бедренных повязках, которые надеялись получить работу. К полуночи костры горели уже на улице, все пили и плясали, в доме все звенело от пронзительных криков шлюх, а враждующие своры собак пробрались на полутемный дымящийся двор, где между ними завязалась яростная свалка за кучей обуглившихся козьих костей и где раздались первые в эту ночь выстрелы. Раненые собаки своим волочились по земле, пока не вышел сам Глентон и не прикончил их своим ножом. В мерцающем свете все это выглядело зловеще. А раненые собаки не лаяли, а только щелкали зубами и волочили тела через двор, словно тюлени или еще какие твари. Потом сворачивались у стен, где Глентон находил их, и раскраивал черепа огромным ножом с медной ручкой, которую носил на поясе. Не успел он вернуться в дом, как отвертилов Вертелов донеслось ворчание других собак. К раннему утру большинство светильников в гостинице погасло, а в комнатах раздавался пьяный храп. Маркетанты с повозками исчезли. На дороге воронками от бомб чернели кольца прогоревших костров, Из них вытаскивали дымящиеся головешки, чтобы поддержать последний костер, вокруг которого, покуривая и рассказывая друг другу байки, сидели старики с мальчишками. Когда в лучах зари на востоке показались очертания гор, эти тоже разошлись кто куда. Во дворе за домом оставшиеся в живых собаки растащили кости по углам. Мертвые псы. Лежали среди засохших на песке и похожих на темную гальку капель собственной крови, и уже раздавались крики петухов. Когда у двери появились судья с Глентоном в костюмах, судья в белом, а Глентон в черном, там был лишь один из маленьких конюхов, который спал на ступеньках. «Овен!» — молодой человек, — проговорил судья. Мальчик вскочил. — Эрис Мозо Дель Кабаладо. — Ты за лошадьми ходишь. — Си, сеньор. — А сусервисио? — Да, сеньор. К вашим услугам. — Нуэстрос Кабалус, — начал судья. Он хотел было описать, как они выглядят, но мальчик уже убежал. Было холодно и дул ветер. Солнце еще не взошло. Судья стоял на ступеньках, а Глентон ходил взад-вперед, уставившись в землю. Через десять минут в конце улицы показался тот самый мальчик в компании еще одного. Босые, они бежали во весь дух, ведя двух лошадей, оседланных и ухоженных. От дыхания лошадей шел пар, и они проворно вертели головами.